Глава вторая Мариуса в бедности Совсем на свете свыкаешься, и с нищетой тоже. Мало помалу она становится не такой уж невыносимой. Она приобретает в конце концов устоявшийся определенный уклад. Человек прозибает, иными словами, влачит жалкое существование, но все же может прокормиться. Жизнь Мариуса по мерси наладилась и вот каким путем. Самое худшее для него миновало. Теснина впереди расступилась. Трудом, мужеством, настойчивостью и выдержкой ему удавалось зарабатывать около 700 франков в год. Он выучился немецкому и английскому языку. Благодаря Курфейраку, который свел его со своим приятелем-книготорговцем, Мариус стал выполнять в книготорговле самую скромную роль полезности. Он составлял конспекты, переводил статьи из журналов, писал краткие отзывы о книжных новинках, биографические справки и тому подобное, что давало ему чистых 700 франков ежегодно. На них он и жил, и жил сносно. А как именно? Об этом мы сейчас расскажем. За 30 франков в год Мариус нанимал в лачуге Горбо конуру без камина, торжественно именовавшуюся кабинетом. Там было только самое необходимое. Обстановка являлась собственностью Мариуса. Три франка в месяц он платил старухе, главной жилице, за то, что она подметала конуру и приносила ему по утрам горячую воду, свежее яйцо и хлебец в одно су. Хлебец и яйцо служили ему завтраком. Завтрак стоил от двух до четырех су, в зависимости от того, дорожали или дешевели яйца. В шесть часов вечера он шел по улице Сен-Жак пообедать у Руссо, против торговца эстампами мебосе на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он брал порцию мясного за шесть су, полпорции овощей за три су и десерта на три су. Хлеб стоил три су, и его давали в волю. Вместо вина он пил воду. Расплачиваясь у конторки, где величественно восседала в тупору пору еще не утратившая полноты и свежести госпожа Руссо, он давал су-гарсону и получал в награду улыбку госпожи Руссо. Затем уходил. Улыбка и обед обходились ему в шестнадцать су. Трактир «Руссо», где опорожнялось так мало винных бутылок и так много графинов с водой, можно было скорее причислить к заведению прохладительного, нежели горячительного типа. Теперь этого трактира нет. У хозяина было удачное прозвище, его называли «водяным Руссо». Итак, при завтраке в 4 су и обеде в 16, Мариус тратил на еду 20 су в день, что составляло 365 франков в год. Прибавьте 30 франков за квартиру и 36 франков старухи, кое-какие мелкие расходы, и получится, что за 450 франков Мариус имел стол, квартиру и услуги. Одежда стоила ему 100 франков, белье 50, стирка 50. А все в совокупности не превышало 650 франков. У него оставалось еще 50 франков. Он был богачом. Он мог в случае надобности дать приятелю десятку-другую взаймы. Однажды Курфейрак занял у него даже целых шестьдесят франков. Что касается топлива, то эту статью расхода, поскольку в комнате не было камина, Мариус упразднил. У Мариуса было два костюма — старый, на каждый день, и новый, для торжественных случаев. И тот, и другой, черного цвета. Сорочек у него было не больше трех. Одна на нем, другая в комоде, третья у прачки. Когда старые изнашивались, он покупал новые. И все же сорочки были у него почти всегда рваные, и этого нуждало его застегивать суртук до самого подбородка. Чтобы достигнуть такого цветущего состояния, Мариусу понадобились годы. То были тяжкие годы. Их нелегко было прожить и нелегко выйти победителем. Мариус ни на один день не ослаблял усилий. Чего только он не испытал и за что только не брался, избегая лишь одного брать в долг. Он мог смело сказать, что никогда не был должен ни единого сука. Для него всякий долг означал начало рабства. В его представлении кредитор был даже хуже господина. Господская власть распространяется только на ваше физическое «я». Кредитор посягает на ваше человеческое достоинство и может унизить его. Мариус предпочитал отказываться от пищи, только бы не делать долгов, и часто сидел голодным. Памятая, что крайность исходится и упадок материальный, если не принять мер предосторожности, может привести к упадку моральному, он ревниво оберегал свою честь. Иные выражения и поступки, которые при других обстоятельствах он счел бы за простую вежливость, теперь расценивались им как низкопоклонство, и при одной мысли об этом он принимал гордый вид. Он держал себя в жестких рамках чтобы не приходилось потом бить отбой. Строгость лежала на его лице, словно румянец. В своей застенчивости он доходил до резкости. Но во всех испытаниях его поддерживала, а порой и воодушевляла, тайная внутренняя сила. В известные минуты жизни душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку. Рядом с именем отца в сердце Мариуса запечатлелось другое имя — имя Тенардье. Со свойственной ему восторженностью и серьезностью Мариус мысленно окружил ореолом человека, которому был обязан жизнью отца, этого неустрашимого сержанта, спасшего полковника среди ядер и пуль Ватерлоу. Он никогда не отделял память об этом человеке, от памяти об отце, благоговейно объединяя обоих в своих воспоминаниях. Это был как бы культ двух степеней. Большой алтарь был воздвигнут для отца, малый — для Теннердье. Мариус испытывал еще большую благодарность и умиление, думая о Теннердье с тех пор, как узнала случившееся с ним беде. В Монфермейле... Мариусу сообщили о разорении и банкротстве злосчастного трактирщика. Он прилагал огромные усилия, чтобы найти след и разыскать Тенардие в мрачной бездне нищеты. Мариус изъездил окрестности, побывал в Шелле, Бонди, Гурне, Ножане, Ланьи. В течение трех лет он предпринимал эти поиски, тратя на них все свои скудные сбережения – Никто не мог дать ему от Эннердье никаких сведений. Предполагали, что он уехал в чужие края. Не столь любовно, но не менее усердно искали Эннердье и его кредиторы. Однако и они не могли его найти. Мариус готов был винить себя в постигшей его неудачи. Он негодовал на себя. Это был единственный долг, оставленный ему полковником. И Мариус считал делом чести уплатить его. «Как же так, — думал он, — ведь сумел же Теннердье в дыму и под картечью найти моего отца, когда тот умирал на поле битвы, и вынести его оттуда на своих плечах? А он ничем не был обязан отцу. Неужели же я, будучи стольким обязан тенардье, не сумею найти его во тьме, где он борется со смертью и, в свою очередь, вернуть к жизни?» Нет, я найду его. Чтобы найти Теннердье, он, не задумываясь, дал бы отрубить себе руку, а чтобы вырвать его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеться с Теннердье, оказать Теннердье услугу, сказать ему, вы меня не знаете, но я-то вас знаю, вот я, располагайте мною, было самой отрадной, самой высокой мечтой Мариуса.